Я обернулся и заметил Батиса, который наблюдал за нашей сценой. Он метался по балкону как нервный скунс. На перилах ему уже удалось закрепить своё изобретение. "Они пришли с миром, Батис!" крикнул я одной рукой прикрывая треугольник, а второй размахивая в воздухе. "Они нам не желают зла. Прячьтесь на мойке, а, camarad, я вас прикрою". Он пытался привести в действие своё орудие. При помощи шнура Каф соединил ракеты, которые заложил в жестяные трубки. Жёрло этого орудия целились прямо в нас. Не делай этого, Каф, не поджигай фитиль. Но он его поджёг. Стволы были недостаточно длинными, и ракеты взлетели беспорядочно. Одни осыпали нас искрами, пролетая над головами, другие падали на землю и подскакивали несколько раз, прежде чем разорваться. Восьмицветный фейерверк горел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 В дождю присоединились порывы сильного ветра. Трубки орудия Батиса и детские жестянки звенели, ударяясь об ограду балкона. Сначала этот шум бесил меня, но потом заставил погрузиться в безнадёжную меланхолию. Какой ничтожный и заупокоенный звон, сказал я себе. Батис пристально всматривался вдаль и повторял: "Где они? Где они?" Мне не оставалось ничего другого, как сжимать в руках винтовку и плевать на ветер.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 Неожиданно луна раздвинула туч, которые её закрывали. Это позволило нам разглядеть нескольких омохитхов. Они были у опушки леса, там же, где и раньше, и не делали никаких попыток, чтобы приблизиться к маяку. Я искал глазами треугольника. Батис выстрелил. Омохитхи пригнулись, некоторые опустились на четвереньки и бросились на утёк. "Полюбуйтесь на своих друзей", торжествующе сказал Батис. "Они ползают как черви. Где ещё вы могли видеть таких ничтожных созданий?" На любом полебой идиот. Я и сам ползал по земле, когда он до нос свистели пули, закричал я: "Не стреляйте". Как мы сможем найти с ними общий язык, если с Майка в них летят пули? Не стреляйте! Одной рукой я направил дуло его реминтона в небо. Однако Батист с яростью урбанул винтовку на себя и развелил её в сторону леса. "Не стреляйте, не стреляйте, проклятый австрит", зарычал я, пытаясь вырвать оружие у него из рук.